Глава 8. Для Эрика первое занятие с новым классом всегда немного напоминало первое свидание. Он хотел нравиться. Хотел показать, что он интересный и добродушный, но не слишком добродушный, а иначе есть риск, что студенты сочтут тебя слабоком и попытаются сесть на шею. Обычно Эрик не мандражировал в первый день, но сегодня был весь на нервах. Дёргал себе за волосы и грыз ногти до самого мяса. Было ли дело в депрессии, лекарствах или новом часовом поясе, он не знал, но с первого дня переезда чувствовал себя не в своей тарелке. Апатия сменялась беспокойством, усталость приливом бодрости. Сейчас это всё навалилось лавиной. К тому же он выпил больше кофе, чем, вероятно, было целесообразно, что только усилило нервозность. Он с изумлением обнаружил, что кофейник опустел ещё до того, как кофемашина автоматически отключилась. Обычно такое случалось только в конце семестра, когда наступало время выставлять оценки. Эрик, наверное, в сотый раз посмотрел на часы. Осталось больше 2 часов. Он проверил ещё раз, скорее даже 2 1/2. Вот в этом и была проблема с занятиями, которые начинались в 11:00 утра и заканчивались в 7:00 вечера с небольшими перерывами между ними. При таком расписании трудно поймать ритм. До полудня он почти ничего не успевал, зато к вечеру уставал так, что уже не мог заняться серьёзной работой. Эрик предполагал, что со временем приспособится и всё наладится. Недавно он с удивлением понял, что человек может привыкнуть ко многому, когда у него действительно нет другого выбора. Вхождение в рабочий режим не способствовало ей неудобное расписание занятий по понедельникам, средам и пятницам. При этом ему ещё полагалось проверять работы в своё свободное время. Колледж в Перрике был небольшой, И городской бюджет не позволял иметь помощника преподавателя. В Уорнтоне у него их было два. Эрик предполагал, что численность посещающих его вечерние занятия значительно сократится, как только начнётся семестр. Насколько ему было известно, так всегда случалось в местных колледжах. Но к нему это не имело никакого отношения, так как он всё равно должен был присутствовать на рабочем месте. Эрик пошёл приготовить ещё кофе, но потом передумал. Заработает язву, если в ближайшее время что-нибудь не предпримет. Ему нужно было занять руки, чтобы выплеснуть нервную энергию, которая бурлила, как готовая сорвать крышку газировки в бутылке. Раньше у него была для этого старая ударная установка, но, как и многие другие вещи, которыми он когда-то владел, она осталась, прощай, детка, прощай. «Дома, в Филадельфии». Эрик задумался, не оставил ли он установку открытой, потому что в гараже она, как правило, немного пачкалась. Потом, нахмурившись, напомнил себе, что в любом случае это не имеет большого значения, поскольку, как и дом, журнальный столик и плазменный телевизор, и Мэгги, не забывай Мэгги, она больше ему не принадлежит. После этой мысли... Пришла другая, гораздо более неприятная. А не стучит ли на его барабанах этот говнюк Джим? Как ни старался скрыть это, Джим всегда завидовал музыкальным способностям Эрика. Почему? Эрик никогда не мог понять, хотя и подозревал, что это как-то связано с тем фактом, что ударные были той единственной областью, в которой Эрик обладал заметным превосходством над своим братом. Он вполне допускал, что Джим мог украсть его ударную установку. «Хотя вряд ли это можно считать воровством, если ты сам ее оставил, ведь так?» «В конце концов, у Джима ведь хватило наглости украсть его...» «Хватит, остановись, прекрати это дерьмо немедленно», — мысленно приказал Эрик бормочащему у него в голове голосу. «Этой дорожкой он уже ходил раньше». и знал, что если продолжит в том же духе, то шипы горячие будут терзать его до конца дня. Молодец, что взял под контроль свои эмоции. Я горжусь. Ах, перестань тоже мне нашёлся паенка, прикрикнул Эрик над дерзко-бодряческий голосок и тихонько рассмеялся. Интересно, подумал он. Все ли недавно разведённые так много разговаривают сами с собой? Или это только его собственный сорт сумасшествия. Весьма вероятно, что тут немного и того, и другого. Захватив портативный пылесос, Эрик вышел в гараж с намерением почистить коврик джипа. Он уже совершил несколько прогулок по побережью. Мы стомалис, мыс Рейс, Бодега Хет, и пол в машине напоминал песочницу. Будучи горожанином большую часть своей жизни, Он понятия не имел, насколько липким бывает сырой песок. Ему даже вроде как нравилось чувствовать под ногами песочный коврик. Он как будто ощущал себя э-э калифорнийцем. С другой стороны, предположил Эрик, песок со временем мог стать проблемой, если позволить ему копиться. Вся эта слоноватая влага в воздухе Селёнок у его маленького пылесоса, как правило, хватало на несколько минут, поэтому он взял с собой зарядное устройство. Раньше необходимости подключать что-то в гараже не было, поэтому теперь пришлось искать розетку. Эрик нашёл её прямо за сундуком. Мимолётное чувство вины отозвалось лёгкой щекоткой внизу живота, когда он отодвинул сундук в сторону, чтобы дотянуться до розетки. А ведь собирался взяться за реставрацию, разве нет? Он не мог даже оправдаться, сославшись на занятость на работе. Сундук, его родственная душа, заслуживал любви и безраздельного внимания, но вместо этого превратился в полупроект, обязанность, за которую не хотелось браться. Эрик нисколько не удивился, услышав самодовольный голос Мегги, таившийся на заднем дворе его сознания. Как ни неприятно, следовало признать, что она снова оказалась права. Что раздражало ещё больше, так это то, что мнение бывшей жены о каких-то вещах всё ещё имело для него значение, при том, что она с тех пор, как он уехал из города, скорее всего, и не вспомнила его ни разу. Эрик вернулся в дом, взял пару тряпок, и бутылку средства для чистки древесины, которую купил во время своей последней поездки по магазинам. На момент покупки он даже не знал, нужен ли ему очиститель для дерева, но почему-то решил, что такая вещь должна быть в доме у ответственного взрослого мужчины. В Филадельфии именно Мэгги покупала всю домашнюю мелочь. Бумажные полотенца, аспирин, средства для мытья посуды, зубную нить, освежитель воздуха. На этом фронте Эрик был невежественен, но полагал, что со временем войдёт в курс дела. Поначалу Эрик планировал только протереть сундук по-быстрому, просто для того, чтобы формально запустить проект. Он не проводил никаких реальных исследований по восстановлению сундуков для путешествий, и информация, которую нашёл в интернете, была смехотворно противоречивой. На каждого блогера, который рекламировал определённый метод ремонта как лучший, тут же находился другой, утверждающий, что тот предлагаемый метод привёл к трещине в его деревянной конструкции, или царапине на металле, или повреждению патины. Но ведь простая очистка от грязи не повредит, верно? А запахи Эрик вспомнил, когда поднял крышку. Пришлось вернуться в дом, и переодеться в рабочую одежду. Не хватало только в первый же день появиться в кампусе, распространяя вонь, как сбитая на дороге псина. Он и без того личность сомнительная, странный противный запах это был бы уже перебор. Эрик нашёл губчатый коврик, специально предназначенный для того, чтобы стоять на нём на коленях, работая в саду. Он уже пользовался им, когда убирал в коттедже. Коврик был ярко-розовый и украшен по краям пышными маргаритками. Дорис оставила в гараже ещё несколько вещей, которые, по её мнению, могли понадобиться новому жильцу. Он оценил её заботу, но не думал, что когда-нибудь сможет заставить себя предъявить публике пляжный зонтик с леопардовым принтом или прилагавшиеся к нему складные стулья, по крайней мере, пока он один. Уединившись в гараже, Эрик без проблем подтолкнул коврик к сундуку, чтобы нанести немного чистящего средства. Ему так не терпелось приступить к работе, что даже вонь беспокоила не сильно. Первой задачей было удалить пыль, сначала пылесосом, а затем сухой тряпкой. Утомительная, что и говорить, работа, но если бы он пропустил этот шаг, то только размазал бы грязь и сделал всё ещё хуже до начала непосредственной очистки древесины. Эрик даже усмехнулся, когда нашёл на дне сундука несколько крупинок ароматической смеси, представив, как старый чудак с хриплым голосом сидит перед телевизором со своей женой, и они вдвоём перебивают участников колеса фортуны зажаренным мясом. Обернув тканею указательный палец, чтобы соскрести мыслянистую грязь с металлических шпилек и защёлок, Эрик приступил к делу. В каком-то эзотерическом смысле Физическое прикосновение ко всей этой истории казалось чем-то необычным. Вот бы узнать, сколько владельцев сменил сундук за столетия или около того своего существования. Где побывал, какие сокровища хранились в нём. Эрик закрыл глаза и потёр голыми руками дерево, желая, чтобы оно заговорило с ним так, как могла говорить только старая мебель. Но тут же открыл глаза и нахмурился, почувствовав что-то занозистое на нижней стороне крышки. Какого чёрта? Это напоминало царапины, пробормотал он. Но откуда они могли взяться? Стал бы кто-нибудь держать домашнее животное запертым в сундуке? Животное, перевёрнутое на спину, Так что его когти упирались в крышку. Может быть, кто-то когда-то провозил контрабанды экзотического зверька, а потом сундук перевернулся во время транспортировки. Эрик представил моряка, возвращающегося на рубеже веков с какого-нибудь далёкого острова в южной части Тихого океана с некой рептилией, спрятанной среди вещей. Для жены или ребёнка, наверное, Странно, хотя в сундуке действительно пахло так, будто в нём держали животное. Поглощённый размышлениями, Эрик даже подпрыгнул, когда в кармане зазвонил будильник мобильного телефона, напоминая, что нужно привести себя в порядок для работы. Беги полем бык на воле, сказал он, выключая телефон. Выходи, кого не нашли. Примечание: фразы, использующиеся в ряде версий пряток в той ситуации, когда спрятавшимся можно обнаружить себя, не опасаясь быть застуканными. Эрик откинул голову и нервно хохотнул. А это откуда взялось? С чего бы ему такое говорить? Вот уж действительно шиза. Более важный вопрос, который Эрику следовало бы задать себе, если бы только это пришло ему в голову, заключался в том, почему он повторяет эту фразу с того самого момента, как открыл багажник